Глава пятая. Солидарность, любовь и долг. Аскетизм ⁇ есть добровольный отказ от желаний, решение уединиться среди общего хаоса в неподвижном, голодном покое. В альтруизме больше социальной активности, но это активность уступчивости в каждом отдельном случае. Это отказ от желаний из боязни синяков. Нет, в нашу программу вообще не входит отказ от желаний. Ни голодного одиночества, ни нищенских реверансов перед хаосом жадности мы не хотим. Напротив, сама революция наша – это открыто заявленное право человека на желание. И поэтому в воспитании наших детей аскетизм и альтруизм не могут иметь места. И такие штуки наше общество не считает нравственной доплестью. Но мы не можем воспитывать и привычку к механическим пределам жадности – то есть воспитывать моральную систему буржуазного типа. Жадность наших людей должна не механически ограничиваться всеобщей толкотней, а органически превращаться в гармонию желаний, в строгую и точную систему солидарности. Идея солидарности вырастала в человеческой истории с самых первых ее страниц. Как только человек поднялся над животным миром, как только научился мыслить и говорить – как только возникло общественное производство, не могла не родиться мысль о необходимости равноправного договора между людьми, о возможности порядка вместо суматохи в области человеческих желаний. Однако сложность и пестрота человеческой истории не позволили этой идее правильно высказаться и реализоваться. К солидарности человечество пробивалось не только через темноту невежества и нищеты, но и через блеск растущей цивилизации, остепительные вспышки человеческого изобретения и науки. В этих сложившихся условиях выросли и окрепли тезисы собственности, покупки и продажи, формализм, религии и анархии индивидуальной воли. Человечество все больше и больше обрастало историческими привычками классового устройства. Для идеи солидарности тем более трудно было найти для себя пути, потому что она никогда не была в интересах правящих классов, а следовательно и в интересах науки и искусства. Она жила в тлеющих неясных стремлениях в полусонном социальном институте не только в рядах плебса и пролетариев. А в это время мир, построенный на жадности, вырабатывал не только сильные характеры владык и миллиардеров, но и правила всеобщей толкотни, То, что называлось в истории законностью, государством, демократией, цивилизацией. Вырабатывал буржуазную так называемую культуру. В известной мере она давала силу проповеди солидарности. Она сообщала ей страсть, ей культуру, мысли и слова. Она находила огненные принципы справедливости. Только богатство и армия, только организация и опыт власти отсутствовали у сторонников солидарности. И этого было достаточно для того, чтобы проповедь солидарности подменилась проповедью чего-то другого, похожего на нее, но не ее. Исторический путь идеи солидарности это путь ошибок и фальсификации. Так была создана с христианских времен Цезарь и Флавиев проповедь бездеятельной любви и нищеты, солидарности, терпения и непротивления. Потом родились идеи великой французской революции, чуть-чуть коснувшиеся вековых стремлений к общечеловеческой солидарности и утопленные в страсти к победе нового класса буржуазии. На смену им пришли идеи утопического социализма, а позднее анархизма, идеи солидарности, подкрепленные наивной верой в мощь человеческого сознания и свободы, но не подкрепленные винтовкой. И только кодекс железных законов Маркса, гений борьбы Ленина, Гении народов СССР отдали в распоряжение идеи солидарности великие силы. В старой морали высокая нравственность всегда была в подозрительном родстве с глупостью. Многие деятели старого времени достаточно откровенно подчеркивали эту родственность. И это были не только циники, купцы и живоглоты, но и такие тонкие аналитики, как Достоевский. Его князь Мышкин – замечательная иллюстрация к этому закону. Структура нравственного поступка так явно противоречила структуре общества, что только слабый мыслящий аппарат способен был не заметить этого противоречия. Но, может быть, в этой толпе найдется несколько человек, которые не полезут в драку, которые не побегут в общем паническом движении, которые обрекут себя на голодную смерть, но никого не столкнут с дороги и никому не придавят горло. Их поведение, конечно, обратит на себя внимание остальных. Один назовет их подвижниками, высоконравственными героями, другие назовут глупцами, и эти два суждения не будут находиться в особенном противоречии друг с другом. Теперь представьте себе другой случай. В таком же положении очутился организованный отряд людей. Они объединены сознательной уверенностью в том, что их интересы солидарны что солидарность это обеспечивается и чувством их уважения друг к другу, и разумной убежденностью в пользу такой солидарности и доверием к избранным вождям, и дисциплиной в структуре органов и функций. Если такой отряд обнаружит запасы пищи, он направится к ним стройным маршем и остановится по суровому командному слову только одного человека на расстоянии, как будто наименее вероятным, на расстоянии нескольких человек, у которого заглохнет чувство, которое завопит, зарычит, оскалит зубы и бросится, чтобы одному поглотить найденный запас. Его поведение будет явно для всех и самым безнравственным, и самым глупым. Но кто же в этом отряде будет образцом нравственной высоты? Здесь мы подошли к самому важнейшему тезису, на который обращаем особое внимание родителей. В этом отряде На большой нравственной высоте будет не один какой-нибудь герой, а все члены отряда. По старой морали нравственная высота была уделом редких подвижников, специальных монстров, число которых было так незначительно, что канонизация их совершалась обычно через несколько сотен лет, когда в памяти людей они сохранялись в туманных формах легенды и устного предания, когда, следовательно, уже не трудно было кое-что и приукрасить. Обыкновенный человек не только в глубине души, а и совершенно открыто для себя такую нравственную высоту считал недоступным и непосильным делом. И с этим все были согласны. То есть весь контингент таких же обыкновенных людей. Такое, так сказать, снисходительное отношение к нравственному совершенству давно сделалось нормой общественной морали. В человеческой моральной практике было, собственно говоря, две нормы. Одна – парадная, для нравственной проповеди и для специалистов-подвижников. Другая – для обыкновенных случаев жизни, для человеческих будней. По первой норме полагалось последнюю рубашку отдать ближнему, пренебречь богатством, предоставить щеки и правую, и левую, и прочее. По второй норме ничего положительного не полагалось, и измерителем нравственности была не нравственная высота, а нечто противоположное обыкновенный житейский грех, так уже и считали. Все люди грешат, с этим ничего не поделаешь. Коммунистическая мораль, построенная на идее солидарности трудящихся, в то же время не есть вовсе мораль воздержания. Требуя от личности ликвидации жадности, уважения к интересам и жизни человека-творца, коммунистическая мораль требует солидарного поведения и во всех остальных случаях, и в особенности требует солидарности в борьбе. Расширяясь до философских обобщений, идея солидарности между трудящимися захватывает все области жизни, ибо с точки зрения единого человечества, жизнь есть борьба за каждый лучший завтрашний день. Борьба с природой, с темнотой, с невежеством, с зоологическими атовизмами, с пережитками варварства борьба за освоение неисчерпаемых сил земли и неба, за невыразимое великое и прекрасное будущее человечества. Успехи этой борьбы прямо пропорциональны величине солидарности человечества. Только 20 лет мы прожили в этой новой нравственной атмосфере, а сколько мы уже пережили великих сдвигов в самочувствии людей. Самочувствие совершенно нового, примечательно нового человека для нас самих еще так непривычно что мы не всегда даем себе отчет в его содержании. И тем более, нам трудно проектировать детали этого самочувствия в нашей воспитательной работе. Мы еще не можем сказать, что мы окончательно освоили логику и диалектику новой коммунистической морали. В значительной мере в своей педагогической деятельности мы руководствуемся интуицией больше надеемся на наши чувства, чем на нашу точную мысль. В диалектике чувств – социалистического общества любовь никогда не может быть основанием человеческого поступка. Это христианская композиция. В идеальном самочувствии христианина любовь проектировалась как априорное начало человеческих отношений. Сама она исходила непосредственно от божеского задания. Сама она не имела никаких оснований в человеческом обществе. В нашем обществе беспричинная, ни на чем не основанная любовь является безнравственной и чуждой нам категорией. У нас любовь может быть завершением отношений, но не началом их. Долг перед страной, перед всем обществом, перед человечеством может вытекать у нас только из глубокого, сознательного и в то же время кровного ощущения солидарности трудящихся. Крепкой убежденности в том, что эта солидарность благо для всех и в том числе для меня самого. В социалистическом долге нет ни альтруизма, ни самопожертвования. Это необходимая нравственно-обязательная, но совершенно реальная категория, обладающая той железной логичностью, которая может вытекать только из здоровых и реальных, не небесных, а земных, не идеалистических, а материалистических человеческих интересов. Вот из этой реальной сущности и должна вытекать идея долга. Общественный долг есть функция общественного интереса, но в этом положении еще ничего не решается. Из области таких солидарных интересов проистекает идея долга, но не обязательно проистекает выполнение долга. Солидарность интересов и вытекающая из нее солидарность идей еще не составляют нравственного явления. Последнее наступает только тогда, когда наступает солидарность поведения. Многие товарищи полагают, что солидарность идей, интересов обязательно приводит к солидарности поведения. Такое убеждение есть очень большая вредная ошибка. Вообще можно считать аксиомой, что солидарность поведения невозможна без солидарности идей, за исключением случаев слепого поведения или поведения двурушника. Но обратное заключение будет заключением неправильным. Никакое значение чертежей и расчетов, никакое теоретическое изучение технологий материалов, Сопротивление материалов не побудят человека заняться постройкой дома, если он никогда не видел кирпича, балки, цемента, стекла и тому подобного. Если он не упражнялся практически в работе над ними, если он не освоил процесс постройки всеми своими пятью внешними чувствами, своей волей, своим опытом. Точно так же никакие идеи не определяют линии поведения человека, если у него не было опыта поведения опыт солидарного поведения и составляет настоящий объект социалистического воспитания. В советской семье, в советском обществе этот опыт накапливается с самых малых лет. Развиваясь рядом с развитием сознания, этот опыт и дает те замечательные, действенные, воодушевленные кадры молодых наших деятелей, которыми мы справедливо гордимся. Но в некоторых семьях не уделяет достаточно внимания образованию такого опыта. Там иногда продолжает нажимать на чистую идею, а часто даже и на чистую любовь в надежде, что то или другое достаточно гарантирует правильное поведение. Зависимость идей и поведения мы уже видели. А что такое любовь? А любовь – это тоже поведение. Она придет вместе с долгом, как дети одной матери. Из очерка книга для родителей. Вечер, 7 ноября. Кабинет и столовая в хорошей коммунальной семье. Много книг. На столе сегодня белоснежная скатерть. А из кухни пролезают самые симпатичные запахи. В широкие окна блестящими яркими глазами смотрит иллюминированный город. Праздник. На турецком диване девочка лет 15. Она полулежит в неудобной капризной позе. На худеньком еще кулачке ее кучерявая головка. Перед девочкой стоит мать. «Верочка, ну что же я могу сделать? Надень шерстяное». Девочка поднимает голову с кулачка и говорит матери быстро-быстро. «Отстаньте с вашим шерстяным. Заладили одно и то же. Когда еще? Еще в августе говорили. Пошьем, пошьем. Вот вам пошили. Это потому что модистка дешевая. Вам все дешевое нужно». Мать беспомощно оглядывается на мужа. Муж хмурит брови и продолжает перелистывать фолиант академического слова о полку Игореве. Вера вдруг срывается с дивана, ветром вылетает из комнаты, хлопает дверью. Она пошла плакать. Утром на другой день между родителями разговор. Отец говорит. «Все же это... черт знает что. Что это такое? Комсомолка, ученица седьмого класса, не пошла на вечер» посвященная октябрю, потому что у нее не готово платье. Ты понимаешь, что это такое? Я понимаю, говорит мать, но Вера так любит этот праздник. Конечно, ей обидно. Нет, вы обязательно ищите оправдание. То вы очень заняты, вам некогда воспитывать, то во дворе плохие мальчики, то у вас плохие родственники, то вы были больны, то вы часто переезжали с места на место, то заработок недостаточен. Вспоминайте даже дороговизну продуктов. Впрочем, иногда вы честно и благородно говорите. Да, другие умеют воспитывать. Я, может быть, действительно не так делаю. Надо, видите ли, знать, как воспитывать. Надо, понимаете, такое средство знать. Действительно, честно и благородно сказано. В самом деле все хотят хорошо воспитать своих детей, но секрет не всем известен. Кто-то им обладает, кто-то им пользуется, а вы во тьме ходите, вам никто не открыл тайны. В самом деле, может быть, есть такой секрет? Может быть, всем родителям поступить в педагогические вузы или техникумы? Там уже все тайны откроются, и тогда без затруднений можно будет вести правильное и безмятежное воспитание. Но, товарищи родители, между нами, среди нашей педагогической братьи процент семейных бракоделов нисколько не меньше, чем у вас. Очевидно, что одного вуза все-таки мало. Остается предположить, что этот секрет имеет вид специального бальзама, изготовляемого по рецептам черной и белой магии. Кажется, аппетитные мысли о педагогическом секрете в значительной мере обязаны недавно почившей педологией. Все видели, специалисты, ученые целыми хороводами ходили вокруг наших ребят, орудовали какими-то хитрыми аппаратами, чертежами, таблицами, а после таинственных трудов Ставили над душой ребенка такой же таинственный магический знак IQ 88,5. Но ЦК нашей партии вразумительно и просто сказал, что вся эта ерунда подлежит решительному изгнанию и что педагогическая работа должна строиться на таком начале, которое как раз не представляет никакого секрета, на здравом смысле. Здравый смысл сильно бьет по всем предрассудкам и отговоркам, по всем измышлениям ленивого и халтурного портачества. Включите ваш здравый смысл. Товарищи родители, откройте ваши простые советские глаза, и вы сразу увидите, в чем дело. Воспитательное дело трудное, но это прежде всего дело, деловая работа, доступная каждому взрослому советскому гражданину. Этой работой каждый родитель обязан заниматься и обязан сделать ее хорошо или отлично, как и всякую другую работу. Мало ли у нас трудных дел, однако мы не ищем для их совершения никаких секретов. Надо до полной глубины продумать идею обязательности воспитательной работы, и тогда все станет ясно. Тогда станет ясно, что без постоянного ежедневного внимания к делу, без размышления и воли, без сознания ответственности, успех воспитания детей невозможен, как невозможен он при таких условиях ни в каком деле. Воспитательный долг родителя требует, чтобы вы не ограничивались одними мечтаниями и желаниями, чтобы вы именно работали, чтобы вы действительно воспитывали ваших детей. А это значит, что с момента рождения до момента полной гражданской самостоятельности вашего ребенка вы ни на одну минуту не можете, не имеете права остановиться, забыть о вашем деле, что-то выпустить из виду что-то сделать кое-как, что-то сделать легкомысленно, где-нибудь махнуть рукой и сказать «как-нибудь само сделается». Это трудно? Это страшно? Это непосильно? «О, нет. Это очень большая радость. Это замечательно глубокое наслаждение. Когда-то говорили мне некоторые инспектора Губнарабраза, «Это, товарищ, не педагогично». В то время я с непривычки пугался этого слова, а потом разобрал, что в нем, если и есть кое-какое содержание, то исключительно комическое. Как поступать педагогично, инспектора, конечно, и сами не знали. Но они исповедовали веру в существование некоторой рецептуры, некоторых золотых приемчиков. А работа воспитателя им представлялась в таком виде. Сидит воспитатель, и во все глаза смотрит на ребенка. Ребенок шевельнул чем-нибудь, воспитатель должен реагировать. Ребенок ударил товарища – реагировать. Ребенок украл – реагировать. Но реагировать непременно педагогично. Педагогично вовсе не означало целесообразно, а совсем другое. Это словечко означало, что и сено должно быть цело, и козы целы, и волки сыты, что никто не должен быть в обиде, ни ребенок ни воспитатель ни инспектор что должны остаться в незапятнанном виде все принципы и идеи что инициатива ребенка не должна быть подавлена что после реагирования должны царить мир и гладь и божья благодать фактически инспекторов и вообще вдохновителей всей этой мистерии интересовали ни ребенок ни тем более будущий гражданин ни воспитатель не даже принципы. Их интересовал исключительно педагогический фокус. Сделай вот так, чтобы никто ничего не заметил. А тише гладь и прочее, чтобы из ничего получились. И у многих наших родителей есть такая любовь к педагогическому фокусу. Ребенок в своем поведении ставит, так сказать, перед родителем более или менее коварную задачу, а родитель должен ее педагогически разрешить. А после этого ребенок должен быть доволен и родителей, и публика. Для выполнения такого фокуса требуется, конечно, соответствующая поза, и голос подходящий, и выражение лица. Нет сомнения, дело трудное. Во-первых, фокусник – это все-таки мастер своего искусства, и ловкость рук нужна, и быстрота взгляда, и разные приспособления, а родитель привык поворачиваться довольно медленно. Во-вторых, дети иногда ставят перед родителями такие трудные задачи, что без привлечения консультанта из цирка они вообще неразрешимы. Поэтому фокусы всегда заканчиваются довольно печально. Папаша либо проделывает фокус настолько слабо, что публика требует деньги обратно, либо просто теряет позу и хватается за испытанный еще в спарте педагогический снаряд. Брючной ремешок. В последнем случае, разумеется, и родитель недоволен, и ребенок, и вообще получается во всех отношениях непедагогично. Бывает, конечно, и так, что и фокус проделывается, а после его неудачи и ремешок принимает участие. Если даже вы, родители, напутаете, то в подавляющем большинстве случаев наша жизнь, наши движения вперед, наша молодежь выправят. Но не нужно по этому случаю особенно успокаиваться, товарищи родители. В деле воспитания нет мелочей и нейтральных мест. То, что мельком проскочило сейчас, то, что ответило сегодняшнему дню нечаянной и быстролетной улыбкой, искоркой в глазах, игривой судорогой брови, смотрите, лет через десять, ошеломит вас наглым, назойливым смехом, масляным, пошленьким взглядом, развязкой, и приторной мимикой. В деле воспитания нельзя ни зубоскалить, ни фиглярничать, ни развлекаться. Пусть даже советская жизнь выправит большие и вредные искривления. Ну, а сколько все-таки потеряно, какие возможности брошены, какие силы завяли, кто подсчитает? Во многих семьях наше воспитание сильно шагнуло бы вперед, если бы родители взяли на себя труд поразмыслить о том о сём. Вот просто сесть и подумать. «Наш жизненный опыт настолько велик, наш революционный опыт настолько значителен, наша партия, наша печать, наша борьба столько дают нам указаний, что материал для размышления у нас предельно великолепен». «Не нужно даже никаких дискуссий и наморщенных лбов. Я решительно отрицаю и проблему советской семьи, и проблему советского воспитания. Нет проблем и нет темных мест», Встречаются только ленивая мысль и непродуманное случайное действие. Можно ли нам чему-нибудь поучиться у буржуазной семьи, скажем, у нашей дореволюционной семьи? О, разумеется, многому научиться можно. Многие детали старой семьи были сделаны хорошо. Семья эта обладала вековыми традициями, которые въелись в плоть и кровь каждого родителя и на каждом шагу заменяли для него размышления и возню с принципами. Традиции эти поддерживались силой постоянно действующего, придирчивого и безжалостного общественного мнения, настигающего и карающего свои жертвы почти механически. Нужны ли нам такие традиции, такое всесильное общественное мнение? Традиции иные, абсолютно новые, абсолютно точно вытекающие из новых форм нашего общества, крайне необходимы для нашей семьи. Но, конечно, не для того, чтобы заменять размышления. Ибо как раз размышление, сознательное отношение к жизни само сделалось одной из прекрасных традиций в нашем обществе. Традиции нужны нам для того, чтобы направлять нашу мысль, чтобы она легче проходила по тем каналам, которые проложены великими основателями человеческого советского мира, чтобы самодуры, фокусники и безобразники с первого момента своих чудачеств чувствовали себя несколько связанными. А общественное мнение у нас давно есть, и оно тем сильнее, чем больше в нашем обществе единства и настоящего советского патриотизма. Кое-чему можно научиться и у старой семьи, но основная ее философия все же слишком противна нашему веку. Была и еще одна заповедь, чрезвычайно важная. «Не пожелай жены искреннего друга твоего, не пожелай дома ближнего твоего, не села его, не рабыни его, не вала его». Ни осла его, ни всякого скота его, ни всякого елика, суть ближнего твоего. Хорошо, что заповедь была составлена в старое время. Список предметов довольно короткий. Нет в нем ни тракторов, ни океанских пароходов, ни железных дорог, ни пушечных заводов. Но заповедь понятна. Собственность неприкосновенна. При помощи батюшек, полиции и войск эта заповедь крепко втемяшивалась в головы искренних и ближних, и соблюдалось замечательно, честно, и волы, и ослы, и рабы сидели на своих местах, там, где было указано «в купчих крепостях» и других документах. Несмотря, однако, на такую активную заботу о ближних, все же как-то не получалось, что большинство ближних не только волов и ослов не имели, но часто у нас и рубашки на теле не было, Зато у других их девать было некуда. При помощи какой эквилибристики так получалось разъяснено давно. Для нас в данный момент важно, что именно эта эквилибристика была моральным и воспитательным кодексом. Семья была ячейкой, которой этот кодекс прививался детям. Вспомните разговор детей помещика Затрапезного в Пашехонской старине Салтыкова-Щедрина. «Вот увидите, отвалит она мне Вологодскую деревушку в сто душ и скажет, пей, ешь и веселись. И манжей, и буар, и сортир — все тут». «А мне и в Меленках деревнюшку выбросит», — задумчиво отозвалась сестра Вера. «С таким приданным, кто меня замуж возьмет?» «Нет, Меленковская деревушка Любки. А с тебя и в Ветлужском уезде сорока душ будет». Благочестивые отцы и любящие матери из кожи лезли, чтобы дети их были с валами и ослами. Для этой цели детям давалось образование, заводили знакомства, стаскивались вещи, копились деньги. Изучалась сложнейшая наука властвования и эксплуатации. Вообще дети приспосабливались к будущим валам и рабам. Ну а большинство оставалось при пиковом интересе. Не имела ни сел, ни валов, не о слов и само обращалась в рабов, переходя таким образом из состояния субъекта в состояние объекта. Для таких объектов, собственно говоря, никакого воспитания не нужно было. Батюшки, правда, кое-что ли питали о покорности и вспоминали по этому случаю некоего Иова. Но это было даже и лишнее. Покорность обеспечивалась призраком голодной смерти. Наш воспитанник не имеет никакого отношения ни к валам, ни к ослам, ни к другим животным. И стихия нашей семьи не содержит в себе и не может содержать ни приготовления к собственности, ни приготовления к покорности. Наша семья не мобилизует ни денег, ни связей, ни скотов. Нам не нужно готовить детей к беспощадной схватке, нашим детям не нужна и бесполезна жадность. Ну и снова нужно задуматься каждому родителю, а что же нужно нашим детям? Какая философия, какие привычки, куда девать этого ближнего с его валами и скотом, чем его заменить? Вот у нас родился ребенок, допустим, девочка. Назвали вы ее Наташей. Пережили первые восторги и беспокойства, младенческие зубки, первые шаги и первые слова. Наигрались с Наташей, нарадовались. Походили по магазинам, повозились с игрушками и бантиками. Вот Наташе пять лет, семь, десять, двенадцать. В течение всего этого времени задумались ли вы хотя бы один раз над вопросом, какого человека вы хотите воспитать из вашей Наташи? Задумались? И не один раз? В таком случае скажите, какого? Почему же вы затрудняетесь ответом? Больше помалкиваете и переглядываетесь с женой. Ведь оба вы коммунисты, казалось бы. Да, вы хотите, чтобы ваша дочь выросла новым человеком-коммунистом, чтобы она была преданным большевиком, чтобы она ненавидела эксплуатацию, была человеком образованным, знающим, квалифицированным. Вы действительно хотите многого для вашей дочери? Какие же меры принимаются вами для того, чтобы все это было? Нет, я не удовлетворен вашим ответом. Я не склонен преувеличивать ваши заслуги. Образование Наташе даст школа. Школа даст ей квалификацию. Та же школа, комсомольская и пионерская организации дадут ей марксистское миросозерцание. Вы говорите, что Наташа активная пионерка. Прекрасно. Ваша Наташа уже счастливый человек. Все приносят ей, как новорожденной принцессе, богатые подарки. И школа, и комсомолы, пионеры. Кстати, а вы что подарили принцессе? Нет, питание, одежду и игрушки пока отложим. Это тоже существенно, но все-таки отложим. Подумали ли вы хотя бы однажды о ее характере, о ее привычках, о ее натуре? Я уверен, что натуру можно воспитать, а это чрезвычайно важно. И характер, и привычки. Нет, вы ошибаетесь. Иногда так называемое миросозерцание и миропонимание может быть только словесное, а натура, характер, привычки будут старые. Не может быть? Бывает. Вот обратите внимание, ваша дочь Наташа за обедом позвала «Даша». «Вошла Даша, ваша домработница, почти старушка, которой вы очень довольны и которая у вас живет и работает тринадцать лет». «Вот этому самому человеку, вашему другу, как вы говорили, Наташа сказала несколько расслабленным и усталым голосом. «Даша, дайте соль. Вы всегда забываете поставить соль». «Вы обратили внимание, как это капризно было сказано? Сколько было барского высокомерия в лице и голосе вашей девочки?» из которой вы собираетесь воспитать коммунистку? Вы не обратили на это внимание? А если бы в вашей столовой очутилось какое-нибудь такое тургеневское существо, нежное, голубокровное, позвонило бы в колокольчик и попросило бы горничную поднять носовой платок, вы обратили бы внимание? Никакой нет разницы. Вы только потому не заметили ничего, что это ваша дочь». «Ведь вы не заметили того, что Даша, не сходя с места, одной рукой отворила дверцу шкафа и через полсекунды другой рукой подала вашей барышне салонку. «И хотя ваша Наташа пионерка и, как вы говорите, будущая коммунистка...» «Сегодня она вызвала у меня отвращение. Наташа и ее родители живут в большом Приволжском городе. Я иногда бываю там и у них останавливаюсь». Это очень хорошая большевистская семья, пользующаяся заслуженным уважением в городе. Родители уделяют Наташе много любви и заботы. Они с замиранием сердца следят за ее ростом и уверены, что из нее вырастет новый человек, полезный член общества. И они не ошибаются. Наташа уже выросла, она в девятом классе много читает, много знает, прекрасно разбирается в явлениях политической и общественной жизни. Но я наблюдал Наташу в домашней обстановке и был ошеломлен и опечален тем тонким и глубоким цинизмом, который каким-то чудом родителей воспитали в своей дочери. Даже и по внешнему виду Наташа производит впечатление двойственное. У нее живые умные карие глазки, но они уже заплыли жидковатым жирком и иногда принимают то интеллектуально сытое, чуточку мощеное выражение, которое бывало раньше у знаменитых присяжных поверенных. Лицо у Наташи настоящее, юное, румяное, но и в румянце просвечивает непрочная, розоватая, излишне акварельная легкость, что-то такое комнатное или даже парниковое. Наташа глубоко уверена, что она будет юристом. Во время прогулки я спросил у Наташи, все таки почему вы допускаете, чтобы Даша чистила ваши ботинки, убирала утром вашу постель, даже мыла вашу зубную щетку? и я ни разу не слышал, чтобы вы ее поблагодарили». Наташа удивленно подняла тонкие брови, глянула на меня уверенно иронически и засмеялась. «Ой, какой вы старомодный ужас! Для чего мне чистить ботинки, ну скажите?» Я действительно потерялся. Старые и новые моды вдруг закружились в такой стремительной паре, что ей в самом деле трудно различать, где старая мода, а где новая. Я все же постарался оправдаться. «Как для чего чистить ботинки?» «Для того, чтобы они были чистые, надеюсь?» «Вот чудак», — сказала Наташа. «Так для этого же и есть домработница. А для чего домработница, по-вашему?» Я начинал нервничать. «Собственно говоря, какое вы имеете отношение к домработнице?» «Какое? Какое право вы имеете на ее труд?» «Как какое? Она получает жалование?» «За что же она получает жалование, по-вашему?» «Ваши родители очень заняты. Они много работают на большой общественной работе». Вполне заслуженно им помогает Даша. А вы причем? Чем вы заслужили эту помощь?» Наташа даже остановилась в изумлении и сказала мне целую речь. «А я не работаю? Вы думаете, это легко — учиться на отлично в девятом классе и потом всякие нагрузки и читать сколько нужно? Думаете, мало нужно читать? Если я хочу быть юристом, так я не должна читать, а должна чистить ботинки, да?» «А разве мне в жизни придется чистить ботинки или застилать там постели? Если бы я ничего не делала, другое дело. А то я целый день работаю и так устаю. Вы же не знаете? А что мои родители не заслужили, чтобы их дочь была юристом, что ли? По-вашему, все вместе и учиться, и ботинки чистить? А где разделение труда? Вот вы учитель, а другой для вас обед готовит. А почему вы сами не готовите себе обед? Почему?» Правду, нужно сказать, я даже опешил. В самом деле, почему я себе не готовлю обед? Железная логика. Вечером Наташа лежала на широком диване и читала книжку. Мать вошла в комнату с чайным прибором. «Наташа, я тебе принесла чаю». Не отрываясь от книжки и даже не повернув головы к матери, Наташа сказала. «Поставь там». «Тебе два или три куска?» – спросила мать. «Три», – ответила Наташа, перелистывая страницу и поднимая глаза к первой строчке. Мать положила в стакан три куска и ушла. По дороге она поймала мой улыбающийся взгляд и отвернулась. Я отвлекся от размышлений и сказал Наташе. «Вы даже не поблагодарили мать. Даже не посмотрели на нее. Тоже разделение труда». Наташа оторвалась от книжки и иронически прищурилась. «Конечно, разделение. Она мать, а я ребенок. Она и должна обо мне заботиться. Что ж тут такого? Ей даже нравится?» «А я после такого вашего...» Хамство вылил бы чай в умывальник. Наташа снова обратилась к книжке и сказала спокойно: "Ну что ж, подумаешь, это было бы обыкновенное насилие, это даже хуже хамства". Еще полсекундочки она посмотрела в книгу и прибавила: "И хорошо, что я не ваша дочь". На другой день утром я напал на родителей. И ботинки вспомнил, и зубную щетку, и чай. Отец спешил на работу, совал в портфель какие-то папки, искал какое-то письмо. Он пробурчал. «Черт его знает. У нас с этим действительно что-то такое не так. Некогда все, черт его знает. Из одного дня десять сделал бы. Побриться некогда. Уже в дверях он обернулся к жене. А все-таки, Женя, с этим действительно подумать. Черт знает что. Нельзя же, понимаешь, барышня, понимаешь. Ох, опаздывают, черт его знает». Мать послала ему вдогонку сочувственную улыбку, Потом посмотрела на меня внимательно, склонила на бок голову, поджала губы. «Вы преувеличиваете. Это не так страшно. Наташа много работает, устает страшно. И потом... Везде ведь так?» «Раз есть домработница, что ж...» Я вскочил в гневе. «Как везде? Везде вот такое открытое циничное барство? Рассказать вам, как в настоящей советской семье. Вы разве не видели?» «О нет, вопрос о домработнице, конечно, не отдельный вопрос». Этот вопрос бьет прежде всего по родителям, и в особенности по матери. Именно матери убеждены, что это не так страшно, и матери потом горько расплачиваются за свою смелость. Это происходит потому, что в своей мысли родители не сильно шагают за горизонты сегодняшнего дня, что они не хотят ближе рассмотреть печальные уроки прошлого и сияющие перспективы будущего. Великий здравый смысл нашей жизни должен быть здравым смыслом не житейского обихода, не здравым смыслом сегодняшнего дня, а регулятором и мерилом большой жизненной философии. Давлеет дней злоба бы его, не наш лозунг. Все злобы, над чем бы они ни давлели, над судьбой ли забитых детей, или над страдой матери, одинаково нам противны. Работа и жизнь наших матерей – должна направляться большим устремленным вперед чувством советского гражданина. И такие матери дадут нам счастливых, прекрасных людей и сами будут счастливы до конца. Великое чувство, его до конца мы живо в душе сохраняем. Мы любим сестру и жену и отца, но в муках мы мать вспоминаем. Николай Алексеевич Некрасов. Некрасовские матери, подвижницы, оставляющие после себя у своих детей тягостное ощущение невысказанной любви, неоплаченного долга и неоправданной вины, не наши матери. Их подвиг вызывался к жизни не только их любовью, но, главным образом, общественным строем, самодурством, насилием, хамством, властителей, пассивным и беспросветным рабством женщины. И дети их несли на себе тоже проклятие истории. И в этом общем клубке несчастья изувеченная душа матери, беспомощная, горестная ее жизнь, находили единственный выход только в подвиге. Что общего в нашей жизни с этим материнским кошмаром? Наши матери – граждане социалистической страны, их жизнь должна быть такой же полноценной и такой же радостной, как и жизнь отцов и детей. Нам не нужны люди, воспитанные на молчаливом подвиге матерей, обкормленные их бесконечным жертвоприношением, развращенные их рабством. Дети, воспитанные на жертве матери, сохранившие на всю жизнь муку воспоминания, о которой говорит Николай Алексеевич Некрасов, могли жить только в обществе эксплуатации. И в этих муках и во всей своей жизни они продолжали ту же симфонию страдания, о которой мы можем вспоминать только с отвращением. И поэтому тем более мы должны протестовать против самоущербления, самоуничтожения некоторых матерей, которое кое-где происходит на каком-то странном историческом разбеге. За неимением подходящих самодуров и поработителей, эти наши матери сами их изготовляют из собственных детей. Этот анахронический стиль в той или иной степени довольно сильно распространен, в особенности в интеллигентных семьях. Все для детей понимается здесь в каком-то избыточном формализме. Все заменяется все, что попало. И ценность материнской жизни, и материнское недомыслие, и материнская стыпота все это для детей. В нашей стране люди не работают только ради денег или ради семейного благополучия. Наши люди работают для дела, а средства к жизни – это у нас производное от нашего участия в общем деле всей страны. У нас трудно представить себе человека, который интересами общественными, интересами своего долга и своего коллектива пожертвовал бы в угоду своему семейному благополучию. Такой человек представляется нам уголовным типом, не более. В нашем обществе труд и заработок уже не связаны в замкнутую цепь. Наша золотая цепь развернулась широко через всю страну, и ее компоненты многочисленны и весьма почетны. Революция, строительство социализма, счастье трудящихся, труд, долг, дело чести, доблести, геройство, разумная, свободная, культурная жизнь, заработок и радость труда и радость творчества. В этой цепи труд – моральная категория, а не категория узкого финансового расчета. Вглядитесь в эту существенную разницу между старой трудовой проблемой и новой и проектируйте ее на вопросы воспитания. Раньше в зажиточных семьях к труду вообще не нужно было готовить а нужно было готовить к той самой эквилибристике, благодаря которой так удачно обходилась Десятая Заповедь. В семье Пролетарской к труду нужно было готовить, как к особого вида проклятию, под черными небесами которого рядом стояли труд, нищета, голод и смерть. Труд был как неизбежное зло, только потому приемлемое, что более совершенные формы зла были уже гибельны. Труд не мог быть тогда моральной категорией. Несмотря на весь цинизм Ветхого Завета, он все же не решался включить труд в число моральных законов. В третьей заповеди Господь Бог беспокоится только об одном. Пожалуйста, не работайте в субботу. В остальные дни черт с вами, делайте что угодно. День же седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Будьте добры, не оскверняйте его вашими трудовыми запахами. Евангелие еще меньше беспокоится о труде. Иисус недвусмысленно показал на птиц небесных и обращал внимание публики на то обстоятельство, что они все не сеют, не жнут, не собирают в житницы, а в то же время чувствуют себя прекрасно и шикарно одеваются. Всем ближним Иисус предлагал нечто, очень напоминающее украинскую поговорку «Не трать кумы силы, та седай на дно, будешь ты кумы работать или не будешь, все равно нищий». А поэтому, будем говорить прямо, блаженный нищий, яко для тех, есть царство небесное. Это было настолько неприлично, что батюшки пошли даже на мошенничество, прибавили слово духом. Рекомендовать ближним нищету оказалось все-таки рискованным. Кто же будет работать? Более позднее христианство все-таки приглашало трудиться. Но сколько-нибудь серьезно улучшить этот моральный и догматический прорыв, оно уже было не в состоянии. Так труд и остался категорией малосвященной, почти греховной. Для Господа Бога малоприятной. Венце Мраду як по цехе, больше вони, чем удовольствие. И уже совершенно откровенно верующим обещали, что на том свете, в раю, никакого труда не будет. Сад, яблоки, Бог, полный пансион и ангельские вечера самодеятельности. Именно отсутствие труда было моральным идолом, и на том свете, и на этом. Иначе и быть не могло. Старый добрый бог в своем первом проекте мироздания, как известно, не помышлял даже о труде, как необходимом элементе мира, а начал прямо с Эдема. Человеческое общество в его представлении было обществом нетрудовым. Только после небольшого конфликта с Евой он в припадке раздражения проклял людей. И одним из словес его проклятия был труд. "Поте лица будешь добывать хлеб» а вторым словом проклятия были дети, в болезнях будешь рожать детей. Необходимо признать, что в первобытных баснях о мироздании человечества правильно высказалось о подневольном труде, труде исторических эпох эксплуатации. Когда труд – проклятие, когда труд – только неизбежное зло, когда труд – только средство к существованию, когда лучшей целью человеческой жизни является освобождение от труда, И когда на наших глазах сотни и тысячи бездельников живут богаче и счастливее трудящихся, тогда возникает в человеческом обществе идея беззаботного детства. Правильная идея. Пусть хотя бы дети будут освобождены от проклятия. Конечно, это только идея. В практике человеческой истории детская беззаботность не исключала и детского голода, и страшной детской смертности, и детской фабричной каторги. Но идея все-таки жила, и рядом с ангельскими душами она прекрасно выражала бессильную любовь матерей и лживую надежду проповедников. Ну а мы при чем? Беззаботное детство в первом государстве трудящихся какие идеи может выражать и какие рисовать перспективы в жизни будущих граждан этого государства? Нужно прямо сказать, идея беззаботного детства чужда нашему обществу и может принести большой вред будущему. Гражданином советской страны может быть только трудящийся. В этом его честь, его радость и его человеческое достоинство. Трудовая забота – это не просто дорога к средствам существования, но это еще и этика, это философия нового мира, это мысль о единстве трудящихся, это мысль о новом счастливом человечестве. Как же мы можем воспитать этого будущего гражданина? если с малых лет не дадим ему возможности пережить опыт этой трудовой заботы и в ней выковать свой характер, свое отношение к миру, к людям, то есть свою социалистическую нравственность. Говорят, у наших детей должно быть радостное детство. Под радостным понимают часто именно беззаботное. Маленькая поправка, когда мы это говорим о детях, Мы только выделяем эту мысль из общей мысли. Наша жизнь, жизнь целиком радостная. Счастливы должны быть и дети, и юноши, и взрослые, и старики. Мы не отгораживаем для детей обособленный уютный уголок в общем неуютном мире. Да такой уголок и невозможен. Мы это знаем по историческому опыту. Наши дети только потому счастливы, что они дети счастливых отцов. Никакая иная комбинация невозможна. И если мы счастливы в нашей трудовой заботе, в наших трудовых победах, в нашем росте и преодолениях, то какое мы имеем право выделять для детей противоположные принципы счастья, безделие, потребление, беззаботность? Но какая же возможна радость на таких основаниях в Советском Союзе? Счастье принципиально отличного от нашего мы не можем желать для наших детей. Мы можем искать отличия только в технике трудовой заботы. Одна техника для нас, другая для детей. Посильная трудовая нагрузка – единственная форма радостного детства».